Глава двенадцатая, в которой я узнаю, что мой гардероб не для совращения мужчин, а для ремонта двигателей. Перебирая свой небогатый гардероб, впервые в жизни столкнулась с ужасной житейской и чисто женской проблемой. Мне нечего было надеть. Семь рубашек разного цвета, пара штанов, носки и нижнее белье. И вроде все есть, но вот беда. Что же нацепить на себя, чтобы выглядеть как местное? Черные брюки с розовой рубашкой? Штаны цвета хаки с желтой? А остальное уже изрядно испачкано. Я выложила на кровать две рубашки и поморщилась. Чувствовала все не то. Неясный шум за спиной отвлек меня от решения этой дилеммы. Обернувшись, заметила, что в дверном проеме застыла Ким и наблюдает за моими приготовлениями. Ее доска ненавязчиво жужжала и подсвечивалась снизу неравномерным белым огоньком. Прости, девушка слабо улыбнулась. Можно к тебе? Дверь была открыта. Кивнув, я даже обрадовалась ее появлению. Доска все так же издавая тихий шум, влетела в мою комнату неся на себе хозяйку. Мне любопытно, что носят земляне, объяснила она свое появление. Но стоило ей взглянуть на кровать? как ее изящные темные брови взметнулись вверх. «Это все твои вещи?» «Все?» «Тебя что, обокрали?» «Тебя пытали, уничтожая брендовые шмотки одну за другой?» «Подруга, да у Дика больше гламурных рубах, чем у тебя!» «Нет, где все твоё тряпье? Она подлетела к шкафу и распахнула дверцы. Уставившись на пустые полки, схватилась за сердце. «Какой трэш, землянка!» «Ты очень несчастная женщина». «Ну, я как бы не любитель», — замялась я сконфуженно. «Мой гардероб продуманный. По одной рубашке на каждый день недели. А в воскресенье приезжал робот из прачки и забирал все. У меня была еще футболка для сна, а в понедельник утром я получала все уже выстиранное. Как бы удобно. Практично же». Я беспомощно развела руками. «Как ты думаешь?» Что из этого более всего годится для этой станции? Ким заправила выбившуюся из прически темную прядь и взглянула на мои рубашки. «Что я думаю, Лидия Элистрон? А ты точно дочь богатого магната? Просто мне сейчас хочется обнять тебя и поплакать». «Да, дочь. А что? Что-то не так?» В моей душе вихрем взвелась тревога. «Мало рубашек?» Нужны еще или что? Твоя одежда, землянка, выдохнув, она сделала большие глаза. Как бы тебе это сказать помягче? Договори да уже, Ким, что с ней? Она странная, однообразная. Она заломила пальцы на руках и эмоционально тряхнула ладонями. Ладно, никогда не была деликатной и нечего начинать. Скажу, как есть. «Ты куда это надеваешь? Вентиляцию чистить? Или толчок отмывать? Это бога Лидия! Это кошмар! Где платья, юбки, блузы, топы, сарафаны? Где секси-прикид? Это же какой-то набор! В общем, шмотки, забитого ногами технаря!» «Хорошие же вещи, яркие!» — попыталась оправдаться я, подняв розовую рубаху, приложила ее к груди. «Разве плохо?» Лидия, может у тебя все же еще что-то есть? Она покрутилась на месте. Может что в чемодане? Ну в самом деле? Нет, это все. А зачем еще-то? Этого вполне хватает. Я понимала, что оправдываюсь, но почему-то хотелось выразить свой взгляд на гардероб. Объясниться. По рубашке в течение недели и штаны. Они из отличной мягкой ткани, с носу им нет. Ким, глядя на меня, странно притихла, поморщилась и почесала лоб. При этом я отчетливо видела, что ей было, что мне сказать, но то ли она слова тщательно подбирала, то ли обидеть не хотела. Черноволосая красавица как-то надула губы и шумно выдохнула. «Ким, говори уже!» — взмолилась я. «Лидия, это не то чтобы неправильно, но...» «Жалко, да?» Выдохнула я. Именно жалость я видела в ее сочувствующем взгляде. И это унижало. Смущаясь от стыда, я теребила розовую рубашку в руках. «Ты как мужиков с этим кадришь, землянка? Кредиткой, что ли?» «Никак. Нет у меня мужчины и не было». Откинув рубашку, я плюхнулась на кровать и запустила пальцы в волосы. «Верю, Лидия». Вот реально, я бы подивилась, если бы нашелся тот, кто на этот шмот клюнул. И я окончательно расстроилась. Послышался короткий раздражающий звук. Сев ровнее бросила взгляд на планшет. Там снова пиликнул пропущенный звонок от сестры. Отец все еще пытался ко мне пробиться. Протянув руку, активировала голоэкран и зашла на закрытую страничку этой невозможной курицы. «Кто это?» Ким с любопытством взглянула на планшет и опустила свою дощечку рядом со мной. «Старшая сестра», — пробурчала я. «Родная?» — я кивнула. «А вот у нее шмотки что надо». Девушка, не церемонясь, пролистала несколько фото. «Как же так, Лидия? Почему она не подсказала?» Я не знала ответа на этот вопрос. Никогда раньше не обращала на это внимания. Листая картинки на странице сестры, всматривалась в ее наряды. Вот на мам Лизе красовалась маленькая черная платьице, На следующей фотке — сиреневый брючный комбес с глубоким вырезом. Узкие брючки, пышная блуза. Выключив планшет, откинула его в сторону. В душе разразилась настоящая эмоциональная буря. Я ощутила себя такой убогой, такой серой. «Где Маркус?» Это все, что я смогла произнести. Почему никто раньше не указывал мне на эту странность? Почему никто не показал, что можно одеваться иначе? Какая-то внутренняя пустая детская обида обожгла душу. «Да зачем тебе мозгоправ, Лидия?» Ким сжала мою ладонь. «А пойдем ко мне в каюту? Я настоящий шопоголик. У меня там шмоток. У -у -у! Братья же меня балуют как могут». «Так тебя нарядим, все мужики в осадок выпадут!» Моргнув мокрыми ресницами, я взглянула на нее. «Знаешь, Ким поджала губы, ты немного похожа на ребенка. «Я странная, да, знаю, сломанная вот тут». Я постучала указательным пальцем по своему лбу. «Нет, мне кажется, дело в другом. Ты какая-то одинокая, потерявшаяся». «Ты только не злись, что я так говорю. Пойдем со мной». Ловко взлетев, она, не отпуская мою руку, потащила к двери. Стоило нам показаться в коридоре, как из-за угла вышел капитан. «Кем вы чем заняты? Мы с Диком собираемся спуститься на нижнюю платформу». «Лидия еще не готова», — отмахнулась от него наш пилот. «А она никуда и не идет». Айзек аж споткнулся на ходу. «Иду», — тут же возразила я. «Еще чего не хватало? Женщину тащить туда!» «Тащить не надо, я своими ногами». Я улыбалась, строя из себя дурочку. Но только одеться бы. «Куколка, ты рехнулась?» Капитан сложил мощные руки на груди. Я, конечно, помнила, что это модифицированные имплантаты, и в общепринятом понимании они безобразны, но отчего-то ловила себя на том, что любуюсь фигурой этого мужчины. «Лидия, может, ты перестанешь на меня таращиться и включишь здравый смысл?» «Легко», — я махнула в его сторону рукой. «Подождите меня немного, я быстро соберусь». «Я повторяю вопрос. Ты рехнулась, женщина?» — взревел он. «Что за шум?» — на вопли капитана из столовой прибежали друс с Маркусом. «Этот», — я ткнула пальцем в Айзика, — «говорит, что я вниз не иду». «Глупости!» — Маркус нахмурился. «Ты будешь там весьма полезна!» «Вот!» — я улыбнулась капитану. «Слушайте, что вам доктор говорит, он плохого не посоветует!» В коридоре повисла убийственная тишина. Облизав губы, я, не отрываясь, смотрела в глаза Айзику. Он прожигал меня ответным взглядом. «Захотела нервы пощекотать, смелая девочка!» Наконец прорычал он. Твое дело. Но учти, спасать я твою задницу в случае чего и не подумаю. А я вас об этом и не прошу. А Вот и договорились. Док, вы остаетесь на корабле с моей сестрой. Друз Дик и я с... Мисс Элистрон, конечно, идем вниз. Друз? Я покосилась на растерявшегося Аана. Почему он? «Потому что, как бы этот интеллигентный инженеришка не мазался под землянина, а из штанов не выпрыгнешь, правильно, друг?» «Да, я родился на пиратской станции», — мой помощник сложил руки на груди. «А вот поэтому идет он», — оскалился капитан. Я обернулась на друза. «Не похож этот спокойный, уравновешенный и воспитанный мужчина на тех замызганных людей, что бродили по платформам?» ан старательно отводил взгляд стыд страх быть престыженным непонятым ан может тогда ты сможешь помочь мне снарядом он удивился услышав вопрос но через секунду улыбнулся в его светлых ореховых глазах мелькнул озорной огонек кивнув ан быстренько подойдя ко мне утащил в комнату ким вообще я согласен с капитаном затараторил он стоило двери закрыться «Там внизу весьма опасно». Ким только засмеялась. «Ан, миленький, мой братец – жуткий паникер. Я несколько раз была и в местных барах, и в казино. Главное – не соваться к местным и не садиться за их столики. Если здесь и обитают монстры, то значительно ниже». «Вы ошибаетесь, Ким», – мягко возразил Друс. «Просто чем выше ярус, тем больше пришлых. Вы просто не видите угрозу за их спинами». Задрав подбородок, наш пилот выразила несогласие с его доводами. «Так что там с одеждой?» — напомнила я о себе. «О, кто-то указал вам на скудности вашего гардероба, Лидия?» «Мне жаль, что это был не ты, Ан. «Это было бы неприлично». «Возможно». Я тяжело вздохнула. На душе снова стало тяжело и тоскливо. Крутясь у большого зеркала, прикрепленного к двери высокого шкафа, я не могла поверить в то, что эта красивая молодая женщина в голубом узком платьице, подвязанном синим пояском, и есть и я, скучная и серая Лидия или строн. От меня прежние остались лишь глаза, ну и прическа. Поймав короткий темный локон, поморщилась. Кончики секутся, да и на вид неухоженные. «У Ким вон грива аж блестит, словно шелковая, а у меня какой-то ежик. Повертев головой, заметила, что волосы все же отросли и ложатся на плечи. «Не буду их больше стричь». Я улыбнулась и кокетливо поправила чашечки платья. «У меня, видно, была грудь. Оказывается, не такая уж она и маленькая». «Да и сзади ничего так». Я встала боком. «Ммм...» Кажется, я начинала себе нравиться. Ким смогла всего тремя платьями вознести мое настроение до небес. Всего три вещицы, и я увидела себя совсем иной. Ноги. Они у меня оказались длинными и стройными. Откуда только все это выросло? Или оно было всегда, только за мешковатыми штанами трудно было разглядеть? Так, Лидия, вот это еще пример. Кем без стеснения ворвалась в небольшой закуток, служивший ей гардеробной, и протянула мне темный сарафан, состоящий из сплошных веревочек. «Это голубое снимай. Нам нужна не целочка на воскресных песнопениях, а образ блудницы, заплутавшей в грузовом порту». Сидящий на стульчике в уголке каюты Ан хохотнул и покачал головой. «А что, я не права? Если уж менять образ так кардинально, рубить так с плеча». Ким потрясла какой-то вещицей в руке. А Вот ты, Ан, какую идеальную женщину видишь? Ну уж точно не портовой прош. Он запнулся, не договорив, и виновато взглянул на меня. Не блудницей. Лидия идеальна. Просто нужно подчеркнуть все ее достоинства, выставить их на показ. Но да, это платье для станции не годится. Боюсь, что там невинных скромниц, отродясь, не видали, и. Пискнуть не успеем, как ее с руками у нас выдерут. Давай что-нибудь более... Пусть будет раскрепощенная. Легко. Ким бросила мне ту самую вещицу, что держала в руках. Надевай сарафан и не задавай вопросов. Местные дамочки знают толк в том, как поднять у мужика интерес. В дверь постучали, и не успела хозяйка каюты крикнуть «Войдите!» или послать визитера куда подальше, как дверь открылась. Взглянув из-за ширмы, я узрела явление к нам дока. «Так, девочки, там наш милейший капитан уже рвет и мечет», — с порога заявил он. «Это его нормальное состояние», — отмахнулась Ким. «Вот если бы он сидел со спокойной рожей, я заволновалась». «Он всегда такой злой и категоричный», — не удержалась я от вопроса. «Нет, только когда смотрит в твою сторону, Лидия. А так Айзик немногословен». «Все больше по выражению его лица понимаешь настроение. Незамолкающая трещотка в нашей семье — это дик. Но и тут эта ваша ТС, кажется, утомила его настолько, что он даже ест молчком». «Ну, а ты, Крохотуля?» — Маркус подобрался к нам ближе. «А ты какая?» «Не проканает мозгоправ», — она ткнула ему в грудь указательным пальцем. «Слишком дешевый подкат». «Да ладно, красавица!» «Мы ведь остаемся одни», — он игриво приподнял бровь, словно имея в виду что-то неприличное. «Ты, рожа твоя загорелая, на что намеки кидаешь?» — прошипела Ким и поперла на Маркуса, заставляя того пятиться к двери. «Я с тобой тут вынуждена остаюсь. Будешь мне мозг сахарить, я тебя в трюм спущу. задом все лесенки пересчитаешь. усек? «Ай, какая экспрессия!» Маркуса не проняло. Вот совсем. А судя по его улыбке, он именно этого и ждал. «Тихо, тихо, сердечко мое, не так резво!» «Да ты запарил мозгоклюй!» вскипела наш пилот. «Тебе сколько раз говорить? Отвали и не подкатывай!» «Я готов слушать это из твоих уст снова и снова!» Док пафосно прижал ладонь к груди. «Задолбал!» «Не горячись. От ненависти до любви?» Он снова поиграл бровями. «Сегодня задолбал, завтра заклевал, а послезавтра настанет необходимость выплеснуть накопившиеся эмоции. Взыграет страсть, захочется физического контакта, ударить, укусить. В общем, а там и до постельных игрищ недалеко, кошечка моя». Ким запыхтела, как кипящий чайник. Все, он ее добил. Усмехнувшись, я отдернула шторку и развернула врученную мне вещицу. Чулки, явно новые. Отложив их на кровать, взяла сарафан. Интересный такой. Недолго думая, натянула его на себя и поправила лямочки. Взглянув в зеркало, как-то корякнула. Может, спиной наперед нацепила? Быстро сняв вещь, развернула ее и снова просунула голову в эти веревочки. Хм, разницы никакой. Все тот же разрез до пупа и груди на выкат. Сдвинув ногу, поняла, что и снизу все буквально на улице. Что могли скрыть эти темно-серые ленточки? Хорошо и слезат до середины прикрыт. Так вот ты какой, гардероб портовой блудницы. Прикрыв грудь рукой, я чуть отогнула шторку. В комнате царила тяжелая тишина. «Ким, мне кажется, тут что-то не так», — прошептала я. «Чего там может быть не так?» — не успела я захлопнуть рот, как наш бойкий пилот снова залетела за шторку. «Конечно, не так. Лифчик нужно. Хм...» «В общем, долой бабушке на белье. Есть тут у меня пара новеньких вещиц?» «Как ты относишься к корсету?» «Я резко положительно», — проорал Маркус. «Особенно, если он будет на тебе». «Убью, гада», — рявкнула Ким. «Я ему покажу физический контакт. Придушу голыми руками». Проклиная моего лучшего друга, она, открыв створку шкафа, нырнула в него с головой. На пол посыпалось нижнее белье всех возможных цветов и фасонов. Шторка тихо отодвинулась, и к нам заглянул Ан. Оглядев меня с ног до головы, он как-то подзавис. «И как?» — негромко поинтересовалась я. О, «В хор вас в таком виде не возьмут, Лидия», — склонив голову как-то неоднозначно выдал он. «А вот в порт...» «Но не в том сейчас проблема. Я боюсь реакции капитана». «А что? Откровенно, да?» «Да не то чтобы... Надеюсь, у него выдержка такая же крепкая, как кулаки». «Ты о чем, Ан?» «О своем, О мужском». Он осторожно прикрыл шторку. Я озадаченно уставилась в зеркало. «Откровенно, да, согласна. Ноги видно. Грудь-то и вовсе вся на улице». «Вот, нашла!» С этим возгласом Ким снова предстала передо мной и протянула нечто. «Бери, Лидия, у нас один размер». «О да», — послышался зычный голос довольного Маркуса. «Твердая двоечка». «Я бы попросила», — проорала Ким. «Троечка». Просеяв, она заговорщически подмигнула мне. Вроде как плюс-минус размер. В ответ Друс прочистил горло и крякнул что-то неразборчивое. «Вот со мной всегда так», — Ким закатила очек к потолку. «Будут рядом крутиться два мужика? Один приличный, второй и волокита? И знаешь, кто за мной следом поползет? «Не Анда», — осторожно предположила. «Нет, этот вот», — она пальцем ткнула в сторону двери. «На самом деле Маркус Дигри весьма воспитанный мужчина», — прошептала я, чтобы мужчины не слышали. «С хорошей репутацией он и преданный». У него стальной характер. Правда? Да, кивнула я, крутя в руках красное кружевное безобразие, именуемое корсетом. Просто с ним та же история, что и с капитаном. Ты будешь в нем какого-то неандертальца. О, -о, -о, О, ким поиграла бровями. Ты пример. Здесь низкая чашечка, как говорится, весь шик на показ. Ким, понимаешь, «Я всегда думала, что одежда должна скрывать», — пробормотала я, прикладывая корсет к груди. А «Вот это самая большая твоя ошибка, Лидия. Тряпки — это упаковочная бумага. Тут важно себя правильно завернуть и преподнести». Звучит ужасно. Тяжело вздохнув, я все же надела этот с разврата. «Просто конфетка», — прокомментировала увиденная Ким.